Тяжелые денечки. Сегодня с самого утра он злился на старика. А все из-за мадам Гран. И ему, грешному, нравились очаровательные глупые блондинки. Эта, правда, была глупа не окончательно и абсолютно. Занималась бизнесом и даже довольно успешно. Ее булочная находилась в соседнем доме и славилась на всю округу. Когда утром в торговый зал выносили свежую выпечку и хлеб, Хозяйка всегда выходила к покупателям, чтобы поприветствовать их и послушать отзывы о своем товаре. Отзывы были лестными, и хозяйка улыбалась, демонстрируя очаровательные ямочки. Эти ямочки сводили с ума, лишали сна и бесили ужасно. Он называл ее «булошницей», именно так, с шипящей «ш», хотя знал, что зовут женщину Натальей Павловной Ласкиной. Звуки ее имени, такие приятные и мягкие, мгновенно приводили в состояние, близкое к возбуждению, посему он старался лишний раз их не произносить. Булошница звучала уничижительно и даже грубовато, что на короткий миг позволяло испытать чувство легкого презрения и все же не избавляло от душевного трепета и дрожания потных рук. «Разумеется, все это из-за наследственной слабости», сделал же старика жениться на Катрин! Ведь знал же, что она круглая дура!» Когда хлопотало ее освобождение из тюрьмы, куда во времена директории она была помещена за связь с эмигрантами, говорил Барасу, «Примите во внимание, что она глупа до самой крайней степени вероятия и не в состоянии ничего понимать. И после этого все равно жениться непостижимо». Конечно, нельзя отрицать, что неприглядную роль в этой истории сыграл Наполеон. Он практически надавил на своего министра после того, как увидел госпожу Гран воочию. Старик не посмел ослушаться? Бред. Он всегда делал лишь то, что считал для себя полезным. Что тогда? Вожделение. Но Катрина так была его любовницей. Решил, что лучше не ссориться с Бонапартом? Возможно. Только сам сводник... Вскоре всюду стал рассказывать про Катрин анекдоты, наподобие того, как однажды она перепутала известного египтолога и путешественника Доминика Денона с Робинзоном Крузо. Разумеется, с булышницей подобной оказии, так ему казалось, произойти не могло. Ведь она так ловко вела бизнес. С другой стороны, Катрин тоже обладала недюжинной хваткой, когда речь шла о денежных делах. Удачно спекулировала на ценных бумагах, Неплохо заработала на контрабандных связях с Россией. Может, Катрин была вовсе не глупа, просто не получила достойного образования? Как бы там ни было, Грант принесла в жизнь старика одни неприятности. А ведь он всегда говорил, что надо следовать золотому мужскому правилу. Никогда не превращаться в игрушку в руках женщин, использовать их для достижения своих целей, но не более. «Валяйтесь у них в ногах!» Но никогда не будьте в их руках. И падишь ты. Дал себя окрутить дочери капитана торгового порта в Орле. Этого он простить старику не мог. Поэтому никаких шагов для сближения с булошницей не предпринимал. с теми женщинами, к которым был равнодушен, и по этой причине неприятностей от них можно было не опасаться. Однажды старик сказал, что чрезмерная любовь мешает. Это Действительно так. Вот почему вечер он провел с Лизой, приходившей к нему пару раз в неделю. Девушка была умна, в миру красива и лет на пять-шесть моложе булочницы. Но главное ее достоинство заключалось в том, что она не вызывала острого до боли душевного трепета, поэтому не мешала думать о главном. А главное, особенно в последнее время, занимала мысли все больше. Оно торопило, подстегивало, звало. Всё было готово. Ну или почти всё. Надо еще разок перепроверить, и можно приступать. В этот острый момент он запретил себе заходить в булочную. По дороге домой, поравнявшись с крыльцом магазинчика, опускал глаза и задерживал дыхание. в запах свежей выпечки! Её запах! Ну невозможно же! Сегодня он настолько увлекся своим невидением, неслышанием и ненюханием, что налетел на мужика, тащившего в обеих руках по коробке с чем-то тяжелым. Груз не дал бедолаге упасть, хотя толчок был ощутимым. Мужик промычал что-то невразумительное, но вслух ругаться не стал и попер свои коробки дальше. Ну и черт с ним. Савой в самом деле чуть не слетел с тротуара. Не ожидал подвоха отмирно и даже не очень быстро идущего навстречу прилично одетого мужчины. То, что тот задумался слишком крепко, понял только по силе удара. Сава крякнул и перехватил свою ношу. А задумчивый, как ни в чем не бывало, пошел дальше, вперив очи в асфальт. Еще и нос зачем-то зажал. Каких только неадекватов не встретишь на улицах. Шевская, дружеская или какая угодно помощь Кривошееву продолжалась уже две недели, а конца и края было не видать. Одно время Саве даже казалось, что он переоценил свои возможности, но отступать было поздно. Во-первых, он уже взялся, а во-вторых, не зря же выбило управляющего отпуск, что для начальника службы безопасности крупного банка было не так просто. Теперь деваться некуда, надо дожимать. Хотя тема неуместного альтруизма и неоправданной филантропии время от времени возникала. Особенно, когда приходилось одному выполнять работу, на которую следовало навалиться вдвоем, а то и втроем. Савва ругался, кряхтел, но делал. Конечно, он попытался вернуть в стойло нанятую Кривошеевым бригаду, но сия оказалась делом бесперспективным. Таджикские хлопцы повыключали свои телефоны и, подозревал Бехтерев, Исправно батрачили на другого дядю. Он даже ничего не стал говорить Сереге, Решил, что закончит ремонт сам. Сто раз уже пожалела о своем глупом энтузиазме. Но что поделаешь? Не звать же на помощь чуть не убившую его малохольную Яну Шум. Эта девица и без того действовала на нервы. Нет, она не лезла ему на глаза и не маячила за спиной. Тихо существовала где-то за двумя или тремя стенками квартиры. Они даже не столкнулись больше ни разу. Черт знает почему, но сово это злило. Хоть бы воды предложила или чаю там. Он все-таки на нее работает. Должна же хозяйка проявлять заботу о работнике. А это бродит где-то, как привидение. И ни слова доброго, ни вопроса заинтересованного. В конце концов, могла бы зайти и проверить, как он тут справляется. Не зашла. Не проверила. Зато постоянно включала музыку. Классическую. Причем как-то странно. То заиграет громко, то вдруг оборвется на середине. В классике Сава не разбирался, но в принципе был не против. К тому же за стеной звучало что-то очень знакомое, где-то уже слышанное. Сава начинал слушать и даже проникался. Но тут противная девица шум врубала пластинку. Это нервировало и сбивало с рабочего ритма. Что у этой Яны за заглюки в голове? «Зачем заводить патефон, если слушать не собираешься?» «Видно шум, он и в Африке шум. Что с него взять?» Иной раз он не слышал девицу по несколько дней. Прислушивался, но не улавливал ни малейшего шебуршания. «Что же ты, шум, не шумишь?» А потом вдруг снова начинала играть музыка, и он успокаивался. На месте, живехонькая. Ну и ладненько. Сава наваливался на работу и забывал обо всем. Так в поту и в мыле он постепенно двигался к окончанию проклятущего ремонта, в который никогда бы не ввязался, если бы речь не шла о Кривошееве. В конце концов, не так уж он и мучился. Сереге куда тяжелее было, когда вытаскивал его из подорвавшегося на мине, немецкой, еще с Отечественной войны, танка. Никто из начальников танкового училища, конечно, не предполагал, что поля под Брянском — До сих пор кишат вражескими подарочками. Учения прошли на ура, а под конец — бах! И сюрприз. Вот оператор-наводчик-курсант Кривошеев и тащил своего командира, полудохлого и в бессознанке. Мешок с фаршем. Сам, конечно, тоже получил так, что мама не горюй. А потом их обоих комиссовали как профнепригодных. Такие вот дела.